Между тем, в его противоположной стороне возникла хаотичная стрельба и какая-то незапланированная активность. Тихонько вскарабкавшись на небольшой пригорок, я обозрел через бинокль диспозицию и с удивлением обнаружил, что часть отряда самообороны, те, что дежурили на окраине, с кем-то завязала бой. Люди с оружием выбегали из жилищ, и, хоронясь за строениями, мчались как райне, занимая позиции в домах, расположенных по периметру северо-западной оконечности села. С той стороны кто-то неприцельно долбил по крышам длинными пулеметными очередями. Я насчитал пять огневых точек. «Ну дела!» Я задаченно почесал череп под косынкой, развернулся вправо, чтобы поделиться своими соображениями с торчавшим неподалеку Парамоном, и замер неподалеку от моего крайнего правого бойца, буквально в 30 метрах, из леса вышла группа численностью в шесть человек и торопливо направилась к селу. Сердце мое подпрыгнуло и забилось в боевом режиме. Вот оно! Лецидей! Задушенно взхлипнул Парамон, залегший справа от меня под пригорком. Бля, буду, лецидей! Вижу, не слепой. Так же тихо отпарировал я и, повернув голову влево, приказал. Разобрали цели по расчету, как идут. Затем продублировал команду вправо. Ну, в принципе, можно было этого и не делать. Пацаны притерлись друг к другу. Каждый досконально знает, что и как. Их шестеро, а нас восемь. Значит, мой правофланговый взял на мушку последнего в их колонне, второй номер предпоследнего и так далее. А я и сидящий на левом фланге сержант Леший на подхвате, на случай, если кто-то вдруг обмешурится. Пока они идут колонной. Каждый из моих бойцов внимательно изучает своего подопечного, ну, чтобы хорошенько запомнить по ряду признаков и не спутать, если они сочтут нужным скучиться. Вот так. Теперь мне остается только придумать, что с ними делать. То, что они не наши, это не ходи к гадалке. Все славяне, но это не оправдание. В новых камках, в кепчонках. На ногах берцы. Наши носят косынки и разномастный потрепанный камуфляж, а на ногах кроссовки или кеды. Когда ползаешь на брюхе по горам до лесам, форма очень быстро ветшает. Кепки нужны при нашей работе, как корови седло. А попробуй посиди в берцах 3-4 дня подряд, ноги моментально сопреют. Далее. Они вышли из заминированного леса, в который даже местные жители предпочитают не соваться. Значит, у них есть хороший проводник. Мы, например, полдня перемещались здесь приставными шажками, когда оборудовали лёжки. И в процессе этого мероприятия взяли четыре мины с 2 м три РГДшных растяжки и один сюрприз. Так шустро. Наши перемещаться не могут. Значит, это оборотни. Я тяжело вздохнул и наморщил лоб. Ну что же с ними делать? Лучше, разумеется, прямо сейчас пристрелить на месте. Меньше мороки и надежнее в плане собственной безопасности. Однако, задача сформулирована однозначно ясно. Притащить живьем хотя бы одного лицедея. А если положим четырех совсем завалить, а двоих только слегка ранить, на ней все равно успеет покончить с собой, пока к ним подскочат мои пацаны. Поэтому придется тащиться за этими уродами в село и сильно рисковать своей задницей, выжидая момент, пока кто-нибудь из них не подставит свой славянский череп под хорошо рассчитанный удар. И что совсем нехорошо. Они, по моему разумению, будут работать довольно спешно и с оглядкой. Прикрытие с той стороны не может удерживать отряд самообороны сколь угодно долго. Значит, шансов совсем мало. Между тем колонна подонков проскочила мимо нас к селу так близко, что я в деталях сумел рассмотреть каждую физиономию едва не сдержался, чтобы не дать своим пацанам команду тотчас же их атаковать. Однако бандиты немного лопухнулись. Я бы, к примеру, минимум полчаса обозревал окрестности, прежде чем вывалиться из леса на открытое пространство. Каждый кустик, каждый холмик обследовал бы досконально. Дождавшись, когда лицедеи зарулили, за первый дом с краю я вскочил и во всю прыть ломанулся вперед, от души пожелав, чтобы в высокой траве не оказалось забытых кем-то растяжек. От опушки до окраины села было что-то около трехсот метров. Я успел пробежать почти две трети этого расстояния, прежде чем из-за угла здания показалась башка впереди идущего оборотня. Ничком рухнув в траву, я отдышался, поднял голову и глянул назад. Порядок. Моя команда бегает не хуже командира и не путается друг у друга в секторах. Лицедеи направлялись к следующей усадьбе. Теперь их было четверо. Ну вот, началось. Сделав знак своим пацанам, я некоторое время наблюдал как они перемещаются по одному, с каждого фланга к первой усадьбе, и одновременно следил, как бандиты по очереди заходят в калитку второго дома. Спустя несколько секунд последняя спина в камыше захлопнула за собой калитку, и почти одновременно в первом дворе раздался истошный женский виз, сопровождаемый короткой автоматной очереди. Моментально отмахав оставшуюся сотню метров, я показал своим орлятам позиции и прилип к щели в заборе, огораживающем первую усадьбу. На ступеньках крыльца лежал скрючившись пацан-чеченец, хватая ртом воздух и исходя кровью. Рядом валялось старое охотничье ружье с длинным стволом. Один лицедей таскал за волосы пожилую толстую чеченку, выдирая у нее из ушей серги. Женщина тихо визжала и вяло сопротивлялась. Видимо, обдирала, успел ее пару раз крепко пнуть. Второй лицедей не просматривался, но из дома доносились глухие удары и ругань. Кивнув двум находившимся рядом бойцам, я резво вломился в калитку и сходу, пару раз стрельнул из своего ствола в лицедея, таскавшего бабку. Он, скотина, на удивление быстро отреагировал, выпустил бабкины волосы и мгновенно вскинул автомат, направляя ствол в мою сторону. Пока незадачливо обдирала, падал на утоптанную землю. Оба моих бойца ввалились в дом один через дверь. Аккуратно и тихо, ну а второй, как полагается, через окно с шумом и звоном разбитого стекла. В доме четыре раза пальнуло и стихло. Заскочив в дом, я быстро сориентировался. Второй лицедей валялся в углу с наполовину снесенным черепом, а чуть поодаль на диване сидели двое окровавленных стариков и оторопело таращились на дело рук моих бойцов. Все в норме, деды, сообщил я. Это ваши балуют, предположительный затряда у Маева. Сейчас мы пойдем и надерем задницу остальным. Кивнув своим пацанам, я выскочил на улицу и позвал. Куп, ко мне. В проеме калитки тотчас же показался мой нештатный оператор, спешно выпрастывая из мешка, упакованную в поролоновый чехол видеокамеру. Я показал ему на крышу дома и кратко пояснил. Чердак, второй двор, сними сначала расстрелянного пацана и дедов. Действуй. Куп кивнул, метнулся по двору, быстро обнаружил где-то лестницу и приставил ее к стене дома. И в его обязанности, в частности, входила фиксация событий на видеопленку своеобразный вещдок. Не дожидаясь завершения съемки во дворе, Мы оставили на прикрытии оператора одного бойца и переместились ко второй усадьбе, рассредотачиваясь на ходу движения. Этот дом оказался значительно богаче предыдущего. И здесь имел место каменный забор высотой метров 2. Так что скрытно наблюдать за тем, что творилось во дворе, было весьма проблематично. Там, как положено, Раздавались глухие удары, рогань и истошный женский виск. Я осмотрелся. Из близлежащих дворов и окон опасливо выглядывали головы обывателей. Кто-то трусцой удалялся по улице противоположные противоположную села, прижимаясь к заборам. Ага. Видимо, побежал гонец, хочет доложить бойцам из отряда самообороны что пока они там развлекаются войнушкой, черт знает с кем, здесь какие-то плохие ребята валяют дурака.